Денис Старый, Валерий Гуров, «Фаворит 5», «Родная Гава». Читает Павел Архипов. Первая. Я не струсил, не схитрил, не применил уловок в битве, и вот это было моей второй ошибкой. Я сам дал врагу возможность возвести железную крепость перед моими несчастными кози. Исмаил Первый Крепость Перекоп, 18 апреля 1735 года. Фролов стоял под самой стеной крепости, вжимаясь в нее, будто бы сам хотел превратиться в камень. Десятерым диверсантам, тем, кому Фролов доверял больше всего, кто был отобран из более чем трехсот кандидатов, удалось бесшумно преодолеть вал и ров. Удивительно. Хотя чего удивляться, если полгода изо дня в день тренироваться, но удалось тихо взять в ножи турецкий секрет у вала. Из дюжины турок, которые несли вахту на валу возле моста, не спали только двое. Их сняли, а потом... Так что ножи русских диверсантов уже были в крови. А действия чуть более смелыми. Шансов у врага, что он сможет вовремя заметить опасность, оставалось теперь крайне мало. Разве что случайность. Отряд стоял уже минут десять, почти что и не дышали. И вот неподалеку от того места, где, прижавшись к стене и накинув маскировочные халаты, были диверсанты, вдруг плюхнулся в воду камень. Почти не оставив на поверхности кругов, он ушел под воду. Подпорочек Фролов, ожидая подобного сигнала, почти не моргая, смотрел на воду. Иначе можно было бы этот всплеск принять за игры рыбешек, которые сюда заплывали из озера Сиваш и резвились под утро. Стены большой крепости Перекопа были толстыми, высотой в 5 или 6 метров. Это не так, чтобы сильно много, но вполне достаточно, чтобы крепость считалась серьезным препятствием для штурма. Вот только существовала важная особенность кладки этих стен. Она была местами неровная, много где осыпались камни, а после захвата казаками Перекопа аж в 63 году прошлого века эти стены почти что и не ремонтировались. Да и кто мог предположить, что найдутся два умельца, которые рискнут взобраться без лестницы и каких-либо других приспособлений на самый верх? Да, можно было бы использовать кошки, вот только был серьезный риск. Закинуть их бесшумно, даже если обернуть крюки в плотную материю, было почти невозможно. И теперь Фролов, цепляясь сильными руками за выступы, взбирался все выше и выше. В Петербурге на еще не до конца достроившейся тренировочной базе стояла достаточно высокая, сбитая из досок, стена, на которой были набиты различные деревяшки, кое-где проделаны дырки, и по этой стене были обязаны лазить все в отряде. И у Фролова это получалось лучше остальных. Своими цепкими пальцами он умудрялся зацепиться там, где большинство даже не видело себе опоры. И была бы эта тренировка, Фролов бы уже давно был наверху, как, собственно, его напарник. Но груз ответственности давил, и Фролов уже дважды чуть не совершил фатальную ошибку, повисая лишь на одной руке. Подпоручик был уже почти на вершине. Оставалось только подтянуться и неожиданно показаться врагу. Желательно даже не показаться, а сразу убить вероятный дозор еще до того, как кто-нибудь увидит русских. Он слышал «храп». Значит, кто-то спал недалеко, но должны были быть и бодрствующие. Кивнув друг другу, два русских диверсанта подтянулись, уже достаточно прочно, держась за край стены. Оба синхронно спрыгнули и сразу же осмотрелись. «Шайтан!» — в метрах в пяти от Фролова ахнул турецкий топчу-пушкарь. Метательный нож из тех, что были закреплены на груди Фролова, отправился в полет. Фролов промахнулся, и нож звякнул о камень рядом с турком. В это время его напарник уже взгромоздился на бодрствующего турецкого артиллериста. Тот продолжал кричать, но от чего-то даже не поднимался, так и был, полулежа, облокотившись на одной из крепостных орудий, так и принял смерть. Хе! Гвардейц воткнул свой нож прямо в гортань орущего турка. В это время Фролов уже перерезал горло четвертому турку. Всемирно посапывали и, когда послышался крик, только приоткрыли глаза, но аспросони так и не поняли, что происходит. Больше на этом участке противников не было. Остальные должны были отсыпаться в казармах. Русская армия стояла достаточно далеко и не беспокоила даже артиллерийскими выстрелами татарско-турецкую крепость. Так что причин, чтобы усиливать дозоры и жестко требовать несения службы ни у турок, ни у татар не было. Через три минуты уже восемь русских бойцов стояли на крепостных стенах и одно за другой с невероятным напряжением сил скидывали артиллерийские орудия со стены вров. ров. С изумлением Фролов смотрел, как с грохотом падают вниз пушки с оттиснутым на круглом боку гербом Российской империи. Таких пушек здесь было больше половины. По свидетельствам, когда в реальной истории взяли перекоп, Там больше половины были пушки, захваченные турками и татарами, еще во время походов Василия Васильевича Голицына. Уже не скрывались, грохот стоял серьезный, но время было. Нужно же врагу еще понять, что происходит, осознать, собрать хоть сколько воинов. Оставшиеся бойцы Фролова подорвали край рва, и там начался оползень. «Уходим, братцы!» — выкрикнул Фролов, когда увидел, как бегут в его сторону турки. Их было немного. Подспудно возникали мысли дать бой, но уже скоро появится еще и еще, и любое примедление — это смерть, — так всегда говорил Норов, обучая их для подобных операций. Оставив две пушки, не успели скинуть, но сломали, восемь отважных и уже опытных диверсантов начали свой отход. Они сделали свою работу. Теперь на этом участке артиллерии у врага нет. А перетаскивать с других мест проблематично. Три пушки били прямой наводкой по воротам. Расстояние не более 200 метров, как раз только чтобы не сильно опасаться оружейного огня со стены, и достаточно, чтобы убойная сила ядер смачно впечатывалась в массивные обитые железными пластинами ворота. Казалось бы, что это ну просто авантюра, вот так выкатывать пушки и почти безнаказанно бить. Однако ответом нам могла быть только вылазка гарнизона, и это был риск, что подобная вылазка случится. И главное, предугадывать действия противника. И похоже, как я наблюдаю, немного недооценили мы степень организованности турецкого гарнизона. Я-то считал, что для того, чтобы им организовать хотя бы 300 человек на вылазку, понадобится не менее получаса. Ждали вылазку, но позже, когда ворота уже раскурочен. Бойцы спят, им нужно одеться, и не факт, что это получится быстро сделать. Опять же, получить оружие, порох, организоваться, построиться, а еще хоть какая-то разведка должна быть. Нужно же понять, какими силами сейчас атакуется самый центр протяженных укреплений. Но вот прошло минут десять, и после очередного, уже третьего залпа трех пушек, ворота начинают отворять. «Уходим!» — скомандовал я, находясь рядом с артиллеристами. Мы побежали прочь в укрытие, в один из не до конца сгоревших домов. А я бежал и думал, что генерал-лейтенант Леонтьев в этом случае приказал бы оставаться и биться до конца. Огромным позором считается сдача врагу своих орудий. Даже у солдат бытует такая шутка, что любая пушка – это как жена. В бою можно пушку оставить врагу, потом даже ее отбить у неприятеля. Но это словно жена побывала в лапах лютого извращенца. Вроде бы ты и вернул себе свою женщину, но покрыл себя определенным позором. И отношения в семье уже прежними не будут. Так что за каждое орудие нужно стоять до конца». И по этой же причине, чтобы минимизировать риск потери орудия даже на время, пушки редко выкатываются вперед. Да почти никогда так не делается. И вот я уже в укрытии, и не менее двух сотен турок бегут в сторону наших орудий. Моего приказа здесь не требуется, подобное было согласовано. И все должны быть готовы действовать. Да и приказывать я не могу по причине того, что отряд расположен по всем строениям. Словно несколько пулеметов открыли огонь, послышались выстрелы из каждого Маломальски нормального укрытия. Стреляли штуцерники, стреляли фузеи, разрядились сразу три орудия короткой картечью. Нам удалось скрыть свое пребывание в полуразрушенном торгово-ремесленном посаде, по крайней мере, в таком количестве. Такого враг точно не ожидал. Турки сразу поняли, что попали в ловушку. Как только практически половина их товарищей полегла прямо здесь, на мосту, Они развернулись и ломанулись в ворота. Туда же устремились мои бойцы. Был расчет на то, что удастся на плечах отступающих турок вломиться в крепость. Уже где-то менее чем в версте должны бить копытами башкирские кони. Я очень надеялся, что и другие конные отряды также будут быстро готовы вступить в бой, что генерал-лейтенант Леонтьев, как мне кажется, последний дегенерат, Или хотя бы попробуют на завершающем этапе сложной операции вступить в бой, чтобы после приписать себе победу. Я просчитался. Сразу после первого нашего залпа ворота стали спешно закрываться. Турки жертвовали своим отрядом, небезосновательно рассудив, что если они этого не сделают, мы ворвемся на территорию крепости. А там... Да, многие бы мои бойцы полегли. Возможно, еще и полягут. Но мы удержали бы ворота те минут 10, которые понадобятся башкирам, чтобы доскакать до крепости. А так, остается продолжать уже то, что делали раньше. Ворота уже погнуты. Остается добить их, раскрыть. Ну и дальше, согласно основному плану. Завершался разгром отправленного в жертву турецкого отряда. Как минимум уже минус более чем две сотни защитников перекопа. «Давай, братцы, молотите и дальше ворота», — сказал я артиллеристам. Те с азартом выбежали из укрытия и направились к нетронутым пушкам. Теперь враг трижды подумает, отправлять ли еще одну партию своих солдат, чтобы ликвидировать угрозу обстрела ворот. Штуцерники тут же перезарядились и вновь направили свои винтовки в сторону крепостной стены у ворот. Если там появлялся хоть один оружейный ствол, тут же два или три стрелка разряжали свои штуцеры. Чаще не попадали, но явно мешали прицельно бить по пушкарям. Раздались еще отлеты ядер в сторону ворот. Были бы пушки покрупнее, так с одного или двух залпов вышибли бы эти ворота. И был бы командующий посмышленнее, так сюда бы уже направлялись пять или больше мортир, чтобы бить навесом по скоплению вражеских отрядов у ворот. А также подкатили бы осадное орудие, которых в армии было до десяти. Но этого не происходило. Приходилось рассчитывать пока только на свои силы. Сейчас шло соревнование между нами и неприятелем, экзамен на выучку и организованность. Противнику нужно придумать, как быстро и каким образом осуществить переброску артиллерийских орудий с другого участка стены, так как большинство пушек были сброшены в ров умницей Фроловым. Мы же должны за это время, пока враг плохо организован, сделать все возможное, чтобы прорваться в крепость Взять под контроль хотя бы малую часть стены, но рядом с воротами, лучше над ними. «Ваше высокоблагородие, мы готовы к штурму», — явно пребывая в азарте боя, сообщил мне Сватеев. «Вести от генерала есть?» — спросил я в надежде, что не все увидел, что основная русская армия выдвигается на штурм крепости. «Да, был мой план, как я возьму перекоп, но дело общее» и, как минимум, я обеспечил возможность взятия перекопа. И взять возьму, но прогнозируемые потери больше половины я лишусь своего батальона. Саватеев покрутил головой, а я недовольно стал искать глазами укрытие, из которого в гордом одиночестве, используя новейшие пули, быстро перезаряжаясь, отрабатывал Кашин. Отменить приказ или даже личную просьбу, адресованную подпоручику Кашину, я не стал. За что генерал боролся, на то он и напорится. «России нужен результат в этой войне, а не напыщенный индюк в роли командующего, который словно тот вампир, пусть и не кровью, но питается лестью и притворным восхищением подчиненных, для которого личные обиды стоят даже выше, чем общая польза. Если бы я ошибался, то тут уже было бы не протолкнуться от русских войск. Мои бойцы заняли бы плацдарм на стене, и все». «Иди и бери большую крепость». В сторону ворот выстрелили только две пушки. Видимо, третье орудие вышло из строя, или трещину дало, или лафет поломался. Выкатывать еще одну пушку взамен было некогда. Да и другие пушки были еще меньше по калибру. Плохо. Но играем теми картами, что выпадают. «Капитан», — обратился я к Саватееву. «Командуйте штурмом». «Задача — захватить часть стены справа от ворот». «Есть?» — залихватски ответил мне капитан и побежал отдавать приказы. Уже через 7 минут или около того более четырехсот гвардейцев бежали по земле и камням там, где был оползень. Лестниц у нас было мало, не более десятка, и захватывать верх стены предполагалось не с их помощью. Взметнулись ввысь кошки. С первого броска удалось зацепить не более половины, Тут же натянули канаты, чтобы врагу было сложно скинуть кошки. Спор бойцы полезли вверх по канату. Вот она, физическая подготовка, дающая преимущество. Здесь же рядом, на больших шестах, поднимались уже лучшие войны Российской империи. Это были мои войны. Это мы отрабатывали подобные приемы, сродни акробатическим этюдам. Если меня попрут из армии, то создам первый в Российской империи цирк. Но не с клоунами, а вот с такими ребятами, что сейчас взбирались по вертикальной стене, словно бежали по мостовой, лишь только упираясь на шесты. Случились первые потери. По законам войны чаще всего первыми погибают самые смелые и умелые. Вот и сейчас трое бойцов, которые первыми забрались на стену, и кто-то из них уже успел скинуть противника в ров, но русские бойцы, сраженные врагом, упали сами. Следом поднимались на стену уже десятки других бойцов. И вот уже небольшой клочок стены окрасился в цвет мундиров измайловского полка. Штуцерники все так же отрабатывали по стене, стараясь не дать никому из турок показать голову, чтобы разрубить канат или скинуть камень на штурмовиков. Все же защитникам иногда это удавалось, но намного реже, чем если бы стена не была под контролем моих стрелков. И все же одна турецкая пушка смогла выстрелить. Сразу не менее десяти воинов, что были под моим командованием, в основном преображенцев и семеновцев, были убиты или получили ранения. Пушка била вниз со стены, как только умудрились таким образом развернуть орудие. А наверху стены уже кипел бой. Измайловцы расширяли плацдарм. Прозвучал сдвоенный залп орудий и ворота, наконец, распахнулись. Образовалась небольшая щель, в которой могли зайти, может быть, только два всадника, идущих вплотную Это было не очень хорошо Но была и хорошая новость Ворота были настолько раскурочены, что даже большим усилием закрыть их обратно быстро уже не получится По крайней мере, в условиях боя Мы не дадим Я перенаправил 20 штуцерников на ворота К моему удивлению, выстрелила и третья пушка «Я понял гениальную задумку подпорудчика Смитова. Он придержал выстрел одного орудия. Когда возле приоткрытых ворот стали собираться вплотную линии защитников крепости, пушка отправила в их сторону как бы неувеличенный заряд ближней картечи. Стальные шарики при плотном построении людей с достаточно близкого расстояния забирали жизни сразу троих, четверых, прошивая турок и татар насквозь». «Кашин!» «Ты же знаешь, что делать», — сказал я, подбежав к Ивану. С суровой решительностью подпорочек кивнул мне, передал свой штуцер второму номеру, сам взял лучший из тех, что нам достались, кармультук, и побежал к крепостной стене. Ему предстояло сделать то, что окончательно повяжет наши с ним судьбы. Но я уже видел, что Иван свой человек. Недаром же я с ним проводил немало времени в беседах, как бы не больше, чем пытался переубедить в неправоте Данилова. Обой между тем разгорался все еще было впереди но луччики вдруг появившегося солнца пробивающегося через смурные облака вселяли надежду на лучшее